Семь. Знаменитый легендарный единорог, укрощённый Девой Марией, это русский медведь, побежденный Георгием Победоносцем в свадебном поединке во Владимиро-Суздальской Руси, в честь его невесты Девы Марии. На многочисленных иконах стали потом изображать Георгия, побеждающего дракона-медведя-единорога, а рядом деву-ведущую зверя, уже укрощённого, покорного, на поводке. 7.1. Могучий единорог как знаменитый символ, отраженный во многих древних культурах и традициях. Этот образ впервые возник в XII веке. Напомним фрагмент из нашей книги «Небесный календарь древний», глава 9.4.4. Что рассказывает нам скаллигировская история о единороге? Он считается мифическим животным с телом быка или лошади. Из центра лба далеко вперед выдается длинный прямой рог, рисунки 325 и 326. Историки считают, что самые ранние изображения единорога встречаются в памятниках культуры третьего тысячелетия до н.э., в частности, на печатях из древних городов долины Инда, представляя собой один из наиболее значимых священных образов. В переводах Ветхого Завета с единорогом идентифицировали зверя, еврейское лютый зверь. Символика единорога играет существенную роль в средневековых христианских сочинениях. Сюжеты, связанные с единорогом, встречаются и в восточном, включая и китайский, и мусульманский, и в западноевропейском фольклоре. Единорог описывается как страшный и непобедимый зверь, вся сила которого заключена в его роге. Именем единорога названо экваториальное созвездие, латинское «Моносерос». Смотри рисунок, 327 фрагмент звездной карты, примечание автора. Символ единорога занимает существенное место в Геральдике. Единорог изображался как на династических и государственных, например, шотландском, а позднее британском, так и личных гербах, в том числе в XVIII веке на гербах некоторых русских знатных родов, в частности графа П. И. Шувалова, в бытность которого начальником оружейной канцелярии получил развитие введенной на Руси еще в XVI веке обычай называть инорогами единорогами, артиллерийские орудия. Итак, легендарный единорог отразился также в названиях русско-ордынских тяжелых пушек гаубиц единорогов. Мы приводим здесь герб графов Шуваловых с единорогами. Рисунок 328. На рисунках 329 и 330 показана одна из полевых шуваловских гаубиц-единорогов 1753 года, хранящаяся сегодня в Артиллерийском музее Санкт-Петербурга. Мощное орудие стреляло картечью, перевозилось на семи лошадях, орудийный расчет 20 человек, из них 10 запасных. На рисунке 331 показано еще одно русское тяжелое орудие Инрок, Единорог, 16 века, из войска Ивана Грозного. Оно стреляло ядрами. Орудие относится к типу проломных пищалей, которые передвигались на колесном лафете. Орудие предназначалось для проламывания городских каменных стен и замков. Реально использовалось в войнах 16 века. Пушка весит 7436 кг. килограммов. Ствол в длину составляет 516 сантиметров. Железные ядра весили примерно 27 килограммов. На пищали размещено изображение единорога и надпись «Божией милостью, по государя-царя, великого князя Ивана Васильевича в Сея руси сделана сия пищаль». Инрок в лето 7085-е делал Андрей Чохов. Смотри Википедию, статья Инрок. Единорог был помещен на печать Ивана IV Грозного, рисунок 332. Далее, вот, например, описание единорога в старых русских текстах, в так называемых «азбуковниках» XVI-XVII веков. «Зверь подобен есть коню, страшен и непобедим. Промеж ушию и мать рог велик, тело его медяна». В розе и мать всю силу, подружая себе не и мать, живет 532 лета. античный автор Солин вообще считал единорога самым жестоким из всех зверей. Согласно Солину, рог отливает чудесным блеском. И далее. В некоторых описаниях длина рога достигает длины всего туловища единорога. Итак, в книге «Небесный календарь древних» глава 9.4.4 мы высказали мысль, что заметный вклад в поздние легенды о единороге дали русско-ордынские огнестрельные орудия. Недаром говорилось, что тело его медное, то есть металлическое, а рог отливает чудесным блеском «Смотри выше». Действительно, чудовищные ордынские пушки-гаубицы и проломные орудия пищали, смотри выше, пользовались большим уважением, были самыми жестокими. Их длинные бронзовые стволы, будучи начищенными, понятное дело, сверкали на солнце. Но, согласно нашим результатам, порох и пушки были впервые в мире изобретены Сергием Радонежским, только в конце XIV века. А легенда о единороге бытовала значительно раньше, поскольку, как мы увидим далее, она напрямую связывалась с Марией Богородицей, то есть событиями XII века. Поэтому следует сделать несколько шагов назад во времени и посмотреть, что же лежало в фундаменте первых сказаний о жестоком единороге. Это были не пушки. К этому мы сейчас и перейдем. 7.2. Популярное западноевропейское сказание о свирепом единороге, укращенном девственницей, Девой Марии. Оказывается, сказание доносит до нас подлинные события XII века. Единорог – это русский медведь. Вот что сообщают историки. Мистическая охота на единорога – аллегорическое изображение евангельской истории благовещения Девы Марии получившее распространение в западноевропейском искусстве позднего Средневековья. Изображение мистической охоты известны по живописным работам, гравюрам и ксилографиям XV века. В данной аллегорической композиции Дева Мария изображается в иконографии закрытый сад, призванный подчеркнуть ее непорочность. Единорог изображается либо с головой, лежащей на коленях Богородицы, либо отдыхающим в саду. В сад в образе охотника входит архангел Гавриил. Он преследует единорога, трубит в горн, вооружен копьем. Его сопровождают четыре собаки. Сюжет мистической охоты связан с легендой, что единорога может укротить только девственница, которая в аллегории выступает богоматерь, перед чистотой которой единорог теряет свою изворотливость и становится покорным. Википедия — статья «Мистическая охота на единорога». На рисунке 333 приведена картина икона «Мистическая охота на единорога», якобы 15 века из круга Мартина Шонгауэра. Она интересно и прекрасно подтверждает нашу реконструкцию легенды о единороге, которую мы сейчас предъявим. Судите сами. Поздние комментаторы склеили благовещение Девы Марии с историей Георгия Победоносца, побеждающего дракона-медведя, то есть с историей ритуального свадебного поединка Георгия Осифа с медведем в честь невесты ростовчанки Девы Марии. Новая хронология сразу проясняет суть дела. В самом деле, напомним знаменитый сюжет чуда Георгия о змее», многократно изображавшийся на иконах, смотри, например, Рисунки 334 и 335. Георгий Победоносец на белом коне с копьем в руке поражает дракона. На рисунке 334 у дракона есть рог, то есть здесь фактически изображен единорог. На этот рог накинута петля привязь, которую держит царевна. Дракон ей покорно подчиняется. Практически то же самое мы видим и на рисунке 335. Повторим, что согласно нашей реконструкции здесь показан свадебный ритуальный поединок, когда князь Георгий Иосиф Гор победил медведя. Происходило это в XII веке в Ярославских, Ростовских, Галичских землях во время свадьбы Георгия и Девы Марии, родом из Ростова Великого. Побежденного медведя символически стали изображать на русских иконах с поводком, накинутым ему на шею. Мария уже без опаски ведет покоренного лютого зверя на поводке привязи. Смотри подробности в книге «Бог войны», глава первая. А теперь сравним с западноевропейским сказанием «мистическая охота на единорога». Сообщается, что архангел Гавриил с копьем в руке преследует свирепого единорога и побеждает его. В итоге единорог покоряется деве Марии и даже кладет голову ей на колени. Все это подробно изображено, например, на приведенной выше картине иконе «Мистическая охота на единорога». В самом деле, на рисунке 336 мы указали обнаруженные отождествления. Посмотрим внимательно. Справа показана Дева Мария. Сомнений в этом нет, так как изображено благовечение и непорочное зачатие. С неба от Бога Отца исходит луч света, падающий прямо на Марию. В этом луче летит голубь, символ Духа Святого. Он оплодотворяет Марию. Это и есть непорочное зачатие. Более того, в том же луче света, вслед за голубем, к Марии летит младенец Иисус с крестом в руке. Он как бы входит в Марию, еще раз указывая на непорочное зачатие. Слева мы видим воина-ангела в красном царском одеянии с копьем в руке. В этом образе. Соединились, склеились Архангел Гавриил и Георгий Победоносец. Копье – это явно атрибут Георгия. Гавриила обычно не изображают с копьем. А длинная лента с посланием, исходящая от Гавриила Георгия по направлению к Деве Марии – это и есть благая весть, возвещенная Богородицей Архангелом Гавриилом. Тем самым западноевропейская версия соединила здесь Благовещение Пресвятой Богородицы «С чудом Георгия Озмия, Единорог положил голову на колени Марии и покорился ей. Это русский медведь, побежденный в свадебном поединке Георгием, Гором и Осифом. Зададимся вопросом, почему единороги часто изображали в виде коня? Ответ таков. Поздние комментаторы спутали медведя с конем, на котором Георгий-победоносец победил медведя. На всех иконах «Чудо Георгия о Георгий с копьем выседает на коне и поражает медведя-дракона. На иконах часто рисовали копье, направленным в голову, прямо в лоб дракона-медведя. Потом историки, маскируя суть склеили на бумаге коня с медведем, и лукаво заявили, что Георгий Гавриил победил коня с длинным рогом на лбу. Копье переделали в прямой рог. Становится понятно, почему единорог описывался как «жестокий и могучий зверь». По той простой причине, что медведь действительно опасный и умный хищник. Интересно, что на некоторых старинных изображениях единорог похож на медведя. Вот, например, мозаичный пол в церкви в Равейне, Италия, якобы XIII век, рисунок 337. Тяжелые фигуры, короткий хвост, нет конской гривы. Массивные ноги единорога делают его схожим с медведем. 7.4. Прямой рог единорога – это отражение рогатины, с которой на Руси ходили на медведя. Интересно понять, откуда возникла идея, что на лбу свирепого зверя был большой прямой рог. Как мы теперь понимаем, ответ такой. На медведе русские охотники ходили с рогатиной. Рисунок 338. Напомним, рогатина – рогатыня, славянское тяжелое копье для рукопашного боя или для охоты на крупного зверя. Отличается большим, широким, обоюдоострым наконечником. Согласно словарю Дали, рогатина – рот копья, долгого бердыша, широкий двулезный нож на древке. С рогатиной ходит только на медведей, приделывая к древку под копьем поперечину за которую медведь сам хватается, когда лезет на рогатину. Рогатинник, рогатник, воин либо охотник, медвежатник с рогатиной. С рогатиной шли на крупного и опасного зверя. Медведь, тур, кабан, поскольку она рассчитана на нанесение широкой и глубокой раны. При ударе ее удерживали двумя руками. Ниже наконечника зачастую находилась крестовина, препятствующее слишком глубокому проникновению оружия в рану с целью удерживать зверя на безопасном расстоянии. Острый наконечник или вся конструкция назывался рожон. известно пословица лезь на рожон. Древка рогатины из кепища было примерно в рост человека, его делали достаточно толстым и прочным, чтобы можно было принять нападающего зверя на рогатину, уперев конец древка. В землю. Наиболее известна рогатина Тверского князя Бориса Александровича, относящаяся к первой половине XV века. На втулке сделаны изображения, смысл которых в настоящее время неизвестен. Они связаны либо с христианскими мотивами, либо с событиями из тверской жизни. Наконечник этой рогатины представлен на рисунке 339 примечаний автора, Эта рогатина в описи оружейной палаты 1678 года записана третьей. Рогатина Булат Красной. Тулия обложенной серебром резным, золоченным, Резаны травы и люди и птицы. На тулия на краю две строки. Подпись «Рогатина великого князя Бориса Александровича». Смотри Википедию статья «Рогатина». На рисунке 340 показана русская лубочная картинка «Охотник медведя колет, а собаки грызут». Охотник наносит рогатинный удар медведю, вставшему на добы, вокруг собаки. Теперь становится понятно, почему на западной картине иконе «Мистическая охота на единорога» у ног воина-ангела с копьем показаны собаки, преследующие единорога. Это отражение русской охоты на медведя. Обратите внимание также на старинное изображение, подобное приведенному на рисунке 341. Двое охотников преследуют единорога и вонсают в него копья рогатины. Единорог стремится под защиту девы, кладет голову на ее колени. Здесь снова звучит мотив победы Георгия Иосифа над медведем-единорогом. В то же время фактически показана охота на медведя. Два охотника с рогатинами нападают на зверя. Вывод: позднейшие историки и комментаторы случайно или намеренно превратили на бумаге и на картинах длинную охотничью рогатину, с которой на Руси ходили на медведя, в рог на лбу свирепого зверя. Получился сказочный странноватый единорог с длинным прямым рогом. Между прочим, теперь можно обратить внимание, что в русском языке само название единорог является всего лишь легким искажением слова рогатина. В самом деле, ввиду частого перехода Д в Т и неустойчивости огласовок имеем рогатина, рог -атина», «рок Адина, то есть рог-один или рог-един. Отсюда легко могло получиться один рог, то есть единорог. То есть слово Рогатина было разбито на две части и их переставили местами. Так на Руси из Рогатина получился единорог. Реформаторы замаскировали исходный смысл. Потом это лингвистическое превращение восприняли в Западной Европе, где красочные рассказы о единороге зазвучали на якобы древнейших классических языках, на древнегреческом «монокерос» и на латинском «унокорнис». Дескать, еще древние греки и древние римляне давным-давно рассуждали о замечательном единороге. На самом же деле оба этих якобы древних языка были придуманы поздно, в эпоху xv 18 веков, на основе старославянских языков. Смотри нашу книгу «Русские корни древней латыни». 7.5. Важное событие XII века постепенно затуманивалось и превращалось в красивую сказку. Итак, в Западной Европе и на Руси изначальная история русского княжеского поединка в XII веке с медведем на свадьбе Георгия и Марии была забыта или намеренно затушевана, искажена. Ее представили в виде красивой легенды, загадочного мифа. Литературная сказка стала развиваться по своим собственным законам. Через какое-то время было окончательно забыто, что первоначально имелось в виду. Дошло до того, что сегодня о единорогах восторженно пишут так. Единорог, наряду с драконом и Василиском, одно из самых известнейших и поразительных животных, то ли принадлежащих фантастической фауне, то ли действительно существовавших. Вплоть до конца прошлого века находились ученые, верившие в его существование. Сказка нуждалась в наглядном оформлении. Заказ поступил. Художники взяли кисти и начали увлеченно рисовать могучих фантастических единорогов. Посмотрите, например, на впечатляющего коня с тяжелыми копытами и с огромным прямым рогом на картине якобы 1592 года. Рисунок 342. Очень красиво. Уверенно, отливали также статуи единорогов, например, в Ирландии. Рисунок 343. Кстати, родиной единорога считали Индию. Действительно, как мы показали в книге «Империя», в средние века Индии называли русь -орду. Так что средневековые авторы были правы, выводя единорогов, то есть медведей, из Индии-Руси. В заключение приведем картину Рафаэля «Дама с единорогом». Рисунок 344. Рафаэль уже явно не понимал, что на самом деле он изображает Марию Богородицу с русским медведем, поэтому нарисовал просто красивую даму без нимба с рогатой симпатичной зверюшкой на руках. Получилась трогательная картинка. Аналогичное условное изображение русского медведя мы видим и на старинной гравюре «Дама с единорогом». Рисунок 345 а также на известном французском гобелене серии Девушка и единорог рисунок 346 якобы 15 век музей Клюни Париж а также на другом старинном гобелене рисунок 347 единорог положил голову на колени Девы Марии причем Богородица изображена с роскошными белокурыми волосами кстати на приведенной выше фреске рисунок 325 Марии тоже показана белокурой. Тема «Девушка и единорог» громко звучит и сегодня. На разнообразных выставках и в интернете есть множество красивых картинок, вроде показанной на рисунке 348. Симпатичная девушка доверчиво обнимает симпатичного единорога, доверчиво прильнувшего к ней. Автор этой современной изящной картинки уже не понимает, что на самом деле изобразил невесту Деву Марию без бы рядом с покоренным свирепым медведем-единорогом. Мы вновь и вновь видим, как далеко от древнего оригинала может удаляться современная сказка. Об этом следует постоянно помнить при анализе истории. 7.6. Лев и единорог, то есть медведь, на некоторых русско-ордынских гербах. Интересное изображение льва и единорога на старинном военном знамени атамана Ермака, бывшем с ним при покорении Сибири в 1581-1582 годах, рисунок 349. Кстати, напомним, что атаман Ермак, он же конкистадор Кортес, покорил и колонизировал не только Сибирь, но и Центральную Америку, Мексику, Смотри нашу книгу «Завоевание Америки Ермаком Кортесом и мятеж Реформации глазами древних греков». Как мы теперь понимаем, на воинском орденском знамени Ермака Кортеса было два символа – лев и медведь, равно единорог. Все понятно. Дело в том, что лев – это герб города Владимира, то есть владеющий миром, а единорог, то есть медведь, это герб города Ярославля, летописного Великого Новгорода бывшей столицы Руси-Орды. Смотри, например, гербы Владимира и Новгорода, помещенные рядом друг с другом в царском титулярнике 1672 года, рисунок 350. Поэтому на ордынском стяге Ермака-Кортеса и красовались одновременно два герба – города, владеющего миром, лев, и ордынской столицы Ярославля-Новгорода, медведь. Лукавая подмена медведя единорогом в некоторых орденских символах XVI-XVII веков тоже показывает, что на Руси также постарались затушевать изначальный смысл некоторых важных событий XII века. Убедительно рекомендовали забыть про русскую свадьбу Георгия и Марии. Кроме того, название «единорог» закрепили за одним из видов русских пушек. На рисунке 351 показан герб города Ярославля на русской государственной печати 17 века. Медведь, вставший на дыбы, с протазаном, то есть с османским полумесяцем на древке. Протазан также воспринимался как боевая рогатина. Эта печать известна нам сегодня по дневнику Корба. На рисунке 352 показан современный герб Ярославля, Великого Новгорода, Медведь, вставший на добы с секирой рогатиной. На рисунке 353 показана современная версия герба Владимира – лев с крестом, вставший на добы. Некоторые могут спросить, а почему лев? Ведь на Руси львы не водятся. Да, не водятся, но они водились и водятся в землях обширной Евразии, входившей в эпоху xiv 16 веков в состав огромной Русской Ордынской Монгольской империи. На этот простой и известный всем в те годы факт и указывал лев на гербе города, по праву названного владеющим миром. Африканно-азиатский лев подчеркивал гигантские масштабы империи. Вывод. Символика объединенного столичного ордынского герба «Лев плюс медведь» была простой. Медведь обозначал митрополию империи Владимира Суздальскую Русь, Лев обозначал также удаленные провинции вплоть до границ империи, которых достигала ее власть. Символом этой власти был город Владимир, равно владеющий миром. Теперь становится понятным широкое использование единорога-медведя в русской геральдике. Известно следующее. На золотых российских монетах единорог, примечание автора, изображался, начиная со времен великого князя Московского Иоанна III и оканчивая правлением царя Алексея Михайловича Романова, начиная от Дмитрия I, чеканился также на серебряных монетах. С 1562 года единорог изображается на груди двуглавого орла наравне со святым Георгием. Таким образом, в данную эпоху их семантика была равнозначимой. Символ единорога содержится на двусторонних государственных печатях царя Ивана Грозного, большой – от 1562 года и малый – от 1571 года. Также больших государственных печатях царей Бориса Годунова, Лжедмитрия, Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, на печати Большого дворца, времени, царствования Михаила Федоровича. Печатью с единорогом скреплялись письма Ивана Грозного, носящие личный характер, например, переписка с Кирилло-Белозерским монастырем. Историк Татищев считал, что единорог был на личном гербе Ивана Грозного. Единорог также изображен на спинке трона царя Ивана Грозного, на церемониальных топорах, седлах, оконных наличниках дворцов, на гербах российских дворянских родов, баташовых, бонч Веригиных, Кудрявцевых, Мансуровых, Оставьевых, Романовских, Стрекаловых, Тургеневых, Шеншиных, Шуваловых. Как щитодержатель включен в гербы болтиных, Ермоловых, Козловских, Салтыковых, Лорис-Меликовых. Википедия, статья «Единорог». 7.7 Имперский русско-ордынский герб «Лев» и единорог «Медведь» уважительно изображался также во многих провинциях Ордынской империи XIV-XVI веков. Он до сих пор присутствует в государственной символике некоторых областей, отделившихся от империи в 17 веке. Ясно, что в эпоху империи ее символика почиталась также и в многочисленных удаленных имперских провинциях в том числе и столичный герб Лев плюс единорог медведь. Потом после раскола империи в 17 веке часть имперской символики на местах сохранилась, но ее, конечно, мятежники объявили своей местной. То есть якобы не имеющей никакого отношения к прежней империи, о которой теперь рекомендовалось побыстрее забыть. Сегодня мы видим, что гербы Лев плюс единорог и отдельно единорог широко распространены, по самым разным странам, но об их орденском происхождении прочно забыто. Вот, например, официальные королевские гербы Шотландии 1660-1689 годов, рисунок 354, и Канады, рисунок 355. Мы видим льва и единорога-медведя, вставших на дыбы. Однако про русского медведя и про свадьбу с западным государством было рекомендовано забыть. По страхам репрессий многие забыли. Единорог-медведь изображался также на гербах некоторых западноевропейских городов. При этом на гербовых щитах городов сан Франция, Лишниц, Чехия, Виштынец и Меркине, Литва, Рамош, Швейцария, Эгер, Венгрия, швебиш гмюнты и гинген Брентсе Германия, является центральной фигурой на щите. Также единорог изображен в гербе канадской провинции Ньюфаундленд. Пара единорогов является щитодержателями в гербе Шотландии, по одному в государственных гербах Великобритании и Канады. Википедия, статья «Единорог». Русский ордынский герб «Лев плюс Медведь» равно «Единорог» мы видим и на знаменитом французском гобелене из цикла «Дама с единорогом» – музей Клюни в Париже. Как мы теперь понимаем, его следует называть «Дева Мария с покоренным медведем». Считается, что роскошный гобелен был создан в 15 веке. На рисунках 356 и 357 показаны его фрагменты. На обоих полотнах слева изображен лев, Вставший на дыбы – это герб Владимира, а справа единорог-медведь, тоже вставший на дыбы – это герб Ярославля. У Девы Марии нимф вокруг головы не изображен. Обратите внимание, что Богородица показана с белокурыми волосами. Та же сцена, но с небольшими вариациями, представлена и на остальных полотнах гобелена, их несколько. Кстати, мы видим здесь много османских равно атаманских полумесяцев. Таким образом, оба герба столичных городов Владимира и Ярославля изображены весьма почтительно. Видно, что все части известного французского гибелена в Клюни пронизаны символикой Руси Орды и Османии-Атамании. По нашему мнению, этот факт, как и то, что здесь на самом деле изображена Дева Мария, было бы естественно отразить в путеводителях для туристов по музею Клюни. 7.8. Почему северного медведя в реформаторской символике переделали в единорога, а южного льва не тронули? Символа льва не тронули потому, что он указывал на происхождение царской династии Руси-Орды с юга, из африканского Египта. Смотри нашу книгу «Империя». В Африке водятся львы, поэтому могучий зверь стал одним из естественных символов империи, зародившейся в Африканском Египте в эпоху X-XI веков. Потом в XI-XII веках метрополия империи и цари переместились в Царьград на Босфоре, а затем в XIII-XVI веках во Владимира-Суздальскую Ярославскую Галическую Русь, При этом южный символ льва путешествовал вместе с метрополией и царской династией. Потом, в XVI-XVII веках, в эпоху Смуты, когда мятежники-реформаторы стали перетаскивать на бумаге библейскую историю из Руси Орды и Европы на юг, символ южных львов этому новому вению не мешал. А вот медведи мешали, и мешали сильно, ведь они водятся в основном в средней полосе и на севере. Это самый сильный, умный и свирепый хищник Руси. Кроме того, в XII веке, после свадебного поединка Георгия Гора Иосифа с медведем в честь невесты Девы Марии, медведь стал одним из центральных символов новой царской династии на Руси. В частности, этот северный медвежий символ указывал также на столицу империи той эпохи, Олев был символом второй русской столицы. Кроме того, в конце XIV века часть русско-артынской царской династии, во главе с князем Дмитрием Донским, равно императором Константином Великим, перебралась на юг, в Царьград. Здесь был основан Константинополь, недалеко от Иероса, равно евангельского Иерусалима XII века. В северной же русской столице империи власть осталась в основном в руках османов равно атаманов. В результате во многих реформаторских документах и летописях, в том числе в Библии, стали затирать следы севера, затушевывать тот факт, что ранее библейским Египтом именовали Русь Орду. Следовательно, прежний северный символ медведь стал неудобен. Он мешал новым реформаторским веяниям. В итоге на Руси, а затем и в Западной Европе символического медведя переделали в фантастического единорога. Так вместо пары лев плюс медведь появился новый парный символ лев плюс единорог. Эта искажающая традиция еще более усилилась в мятежную эпоху Реформации, когда вообще стали погружать в небытие сам факт недавнего существования русско орденской империи. 13-16 веков. Вывод. Единорог – это искаженный реформаторами символ русского медведя. Известная сцена с единорогом – это отражение свадебного поединка Георгия Победоносца равно Иосифа равно Гора с медведем во время свадьбы Георгия с невестой Ростовчанкой Девой Марии. Свадьба была во Владимиро-Суздальской Ярославской Руси в XII веке.